А, и кстати, почему я это то есть слова говорю сейчас? И поэтому подчинение им является подчинением Аллаху и посланнику. Вы знаете, знаешь, что ты подчиняешься имаму мусульманину, ты этим самым что делаешь? Поклоняешься Аллаху. Не просто так, а там, подчиняешься. Это поклонение Аллаху. То есть, как ты, ты подчиняешься, получается, ты делаешь грех. Аллах, субхан, азарь. И поэтому тот, кто выходит против них, а выходит против них улама, сказали, это три вещи. То есть что такое выступать против мамы? Первая вещь, говорить про них плохо. Тот человек, который в каком-то матче сидит и плохо поздравится про своего хакима, ругает его, и тогда этот человек хаварич. Точно так же, как тот человек, который с оружием выступает, тоже является хаваричем. И поэтому люди, которые сидят и обсуждают, поливают своих президентов, мусульман, мусульман, мусульман, мусульман, мусульман еще мусульман, эти люди являются хаваричами. И те, кто выступают, не побуждают, не и, и все, что делают, эти люди являются халайчами. Дальше. <соспит> и поэтому видишь, тот, кто на тот, кто выступает словами или делами, или же считает, что не обязательно подчиняться им. Что сказали, потом я говорю. Поэтому атазали У Мартазелитах есть 5 косов. Одна из этих ходов они назвали приказ одобряемого и запрет парисаемов. И под этим они что подумали, приказывать одобряем запрещать полисаем выступать против имама. Выступать против имама. А у муатадилитов в отношении, в отличие от хавариджи они хулуждят языком. Они обсуждают и поливают имамов. А хавариджи боюют против имамов. И поэтому в нашем ресурсе, то есть, себя солифит, а потом сидит, понимает, что это хороший, и дали, да, он саляфит, да, основывался по именно категориятам, он, это уме, он а в этом вопросе он -и не просто, но определит, чтобы он поэтому про Салсалам Ласков, вы уходите из как из заходите в Ислам полностью. Что ислам, Сану, во всех вопросах можно определить. Сейчас мне кто-то скажет из вас бархаупы. Но то, что ты говоришь, то, что ты говоришь, это же была в интересах России, и правительства и каких-то пиздец, так или так. А что есть такого вопрос? Можешь такое появиться, нет? То есть это все, что ты пишешь, это в интересах. Так или не так? я вам скажу, баю, воровать нами харам или не харам? В интересах Путина, чтобы воровали в России или чтобы не воровали. Если бы было бы интересно, чтобы воровали, он то бы тогда бы и не было за бы, как бы российских законы, что за воровство сейчас ровно, и так или не так. Поэтому теперь, если я услышу тебя, царик, у вас царя по ту факту ну, Азия, получается, ты в интересах российского государства работаешь. А. Я что, виноват, что ли, что какой-то картин, Аллах, в этом вопросе вот по кому? И только его мнение соответствует нашему шариату. Какой мой грех? Это мой, что ли, грех? А. Даже прелюбодия, никто не в их интересах. Хоть у них статьи существуют, у них все равно какая-то статья и так далее есть. Так и не так. Но этом в Вану Фику. Есть и в нашем шариате. Есть какие-то вещи, которые соответствуют своим интересам. Это не указывает на то, что мы что? На то, что мы служим, или на то, что мы там, и так далее, что-то угождаем, или то, что мы защищаем как вот сейчас братья на уши стали, когда мы кассету про тактич записали в России. Вот, смотрю, говорит, защищает, говорит, духовное управление, когда мы говорим, не говорите про них каферы. Это мы не интерес, мы твои интересы защищаем. Потому что из Абиды, как мы сегодня прочитали, Боясь за тебя, что ты выходишь из Абли сунджама Джамана, и тем самым попадешь в огонь, как протестал Аллах, Аллах следуя пророку с Алсами, нам в нем хороший пример, он был будет левушенец, не измились, если тебе учим себя правильно опереть. Я тебе не говорю про него, что он тебя то, что он во мне. Иначе ты противоречишь опереть Арсесу Джама. Ставишь себя в опасное положение. Так или не так? Просто не делать, а ты делаешь. Ты же получаешься этим самым неоднозначным. То либо он как он сказал, почти не фитнес, испытание. сказали, мама, Мы положишь шиф. А у нее на мама, мама, мама, не Я измился к тебе, чтобы тебе не пойти, чтобы учить наказать Но не говори про него как. Не говори про него нафиг. А ты мне хочешь, я защищаюсь. Я же не виноват, что это вещь, то есть защищая тебя, это соответствует, то есть их интересам попадать. Их не защищай, я так и не так. В Советском Союзе риба тоже харам был. Так или не так? В Советском Союзе риба халай, то харам был. получается, если я говорю про риба, то, что фазану бихар, димил Аллах и в Расулли, аят, и читай с Урана, говорит, что он сказал, что коммунистические действия поддерживают. Так или не так? В этом, братья Бархову бихут. Аль аль Будьте на то, на чем были, на то, на чем были А если так Аллах Сумапель, нет, что это? это не свое дело. Да, скажете, президента радуется, но это мне какой дел. Я раб Аллах Суханату. Аллах создал меня быть рабом. Приказывают, приказывают, соответствуют, не соответствуют. Ничего страшного. Поэтому мы говорите, смотрите, как в Сирии. Разве мученикам не, не радовались мученикам, когда договор подписали, что если кто-то из Минки привык, Ислам подойдет в Медину, правда, он должен вернуться. А этот, этот договор внешне соответствует интересам мученикам Абу Сухьяной, кто там был, Радавану, бл Вопрос. Знаешь, помню, да, о чем я говорю? Соответствует это? То есть совпадает их интересам или нет? Они внешне совпадают какой-то мученик, говорит, о, аль хан теперь если у меня сын сам, Исламов, вернем, я ему покажу. Так и так, обрадовались. А про сам чувствовал, Рома мне понравилось. про православа ума чувствовал, но православа чувствовал, я поставлю Николая и я буду ему подчиняться. А Рома говорит, как говорит, Алису Алильхак, разве я не могу? Понимаю, Норти Даниэл, это седина. Почему мы должны унижаться? То есть какие-то уступки в нашей книге делать. Смотрите, послал. Норти Даниэл, почему мы должны уступки делать? Уступки! А это же, получается, кто-то скажет, вот смотри, что он призывает поступку, он говорит, да не фаджиров, вино пьют зина, делают банки, либо виски открыли, а вы их защищаете, мы их да, тебя защищаем. А ему вас смотрели свой буд спросил. Они сами у вас смотрели, будут отвечать. Так или не так? Вот это вот очень важная вещь. Барак, удив, наша ахида это. Афида, рисун, удимато, на чем был Сахара. И теперь смотрите, получается, а има, все получаются, что у нас правительство. Именно. Сахары, все получается правительственно. И все работают в КПРФ и так же, как же по словам этих людей, косвенно, они не шкафы, которые живут с Поэтому, для да, ты для кого говоришь, -то, чем вот эта вещь, вот здесь ее вещь, то есть мы говорим, сейчас мы говорим, первая вещь, ты теперь знаешь эту опыду, будешь ее сторониться. Вторая вещь, ты теперь будешь разбираться в тех людях, которые вокруг тебя. Изучая, братья, вот эти подобные книги, мы уже знаем, что для нас два ты как очки. Уже начнешь, вот представь ты, как ведучая мышь, не разбирающая все у тебя мутно, Помните, мы в первые уроки говорили, надо на всё смотреть через призму апиды. У тебя как очки. Очки апиды называются. Одеваешь очки, вещи в чёткий Все, Всё, видишь, вот это шкаф, вот это стул, вот это зеркало, вот это лампа, это коричневое, это красное. Питала да, нет? А до тех пор на тебя всё мутное, всё для тебя ничего не видно, и тут стукнешься, и тут. Вот так же мы в начале. Пока мы эти книги не изучаем, мы живём в обществе, и все говорят, что мы что, мы с вами 30-30 вот эти апиды, когда ты изучаешь, ты уже начинаешь фиделять. Кто Адаман Айджи Саев, а кто Адаман Айджи Поэтому не выбрали лигующих поколений, а выбрали лигующих а выбрали лигующих поколений никуда. То есть сами поколения первые поколения. История, 700 лет назад человечков. И переводим слова Сладвижника, Пророка, Салаллаху Мы Приводим слова про Санкурана и слова Сахаба. Поэтому очень важная вещь и обратить на это внимание. И в будущем сделать для себя обязательную цель много-много книг изучить подобных по Афине. То видите, мы говорили, почему мы в книгу, мы не ограничивают, что в не говорит о том, что аудит у людей, у Здесь и, и акида в других вопросах. Афида ⁇ это большой радиобратие главных. Дальше, что говорит. То есть, его, из основ у Марта это, они как назвали, это приказывали, Под этим он ничего не Выходить против правителя, а имя-то И за рау мир зульман если бы они видели от них зло, а у Рау Мир Му Кассара Тарану Маас, видел, что они делали много грехов, а у Касара Тумара Сашали Кабайву и Мухарам. Если они много делают большие грехов, какие-то порицаемые вещей, все говорит, надо против них поступать. Это чья акида против них поступать? Муатис Дид Михалаич, Амни Сунджама, если твой имам, для тех кто попал в какой бы он беспредел не занимался, тебе харам про него что-то говорить или против него выступать. На тебе пойти до него, донести если он хочет приказать Абдалима, это остаться с ним наедине, как мы сегодня прочитали Теревизор. И ему одному один на один на всех хотелось, а не при первой археологии. Поэтому приводьте Абдалим. Залай от Санимбар, и начинает побелать Фраисты и говорит Абдалю джихад, а из карима Инда... Инда... Хакин, да, не так по-русски? Инда... Руссов, и сказал Аль-Алимна да, при людях, при всех и толпах. И тем самым ты ховаришь хаджизму от Азилид, выступаешь против еще, наполняешь людей ненавистью, а когда ты людей сердца ненавистью, Хакима наполняешь, и тогда Хакима слушать не будет. И потом начнется война между тем, между Хакимом и Махкумином. Вот это вечная война и будет продолжаться. А куфарам, хакером это только булеты. Да? Кафирам это религия. Как... Вот хорошо правительство с народом воюет. И они просу, потом они тебе просто задавят и все. Так и не так. Поэтому, то есть, следите, смотрите за этими вещами и смотрите на те, кто вокруг вас. Аль-Халанич, Хараджо, Алигада Насса, Халанич выступили на основе этой основы. В кому Камуратеза Леонурс Куч, я там приду на Вудина, на Спите, и также у считают, что можно выходить против Халанича, против Имана и считают дигит, то есть, каких убеждений, Ляджи Халанич на основе этой основы. Так же Шариты и Захариты, потому что мы говорили до этого в начале книги, потому что Шариты у нас это кто дети? матазилитов и внуки кого? Джахмитов, внуки Джахмитов. Видите, поэтому они Шариты, они же матазилиты, они тоже, видите, видят Хурч против имам? Джайдур и Джаури, то есть если он не стал любит, то есть если он если он делал большие грехи. Амман и Сунна во то, что до тех пор, пока этот правитель, на нем остается имя мусульманина, для него подчинение ему. Что бы он ни делал? Нельзя против него выступать, ни делами, ни словами. Вахаза мимма то, чем обещает ай-сун джама от других. Даже же говорят имамы, в хадисе Великий, Агн-Али, «Ва имату Агн-Суна, ямтахинуна наса кизаму-любитн». Проверяли таким образом людей, как я Яру сегодня Город. Проверяйте, смотрите, кто вокруг вас. У Аллах и Нахани в конце 3-го века, во Раби 4-го, «Ямтахинуна наса бигазал Амр, ханьяровна таатам ляйяровна». То есть проверяли, если человек Агн-Суна или не агн Как? Ты считаешь, то есть обязательно подчиняться ему, или нет, если считал нельзя, то сказали, что это, что хав смотрите, Смотрите, что сказали То есть признаком Ах Сунна это дуа за твоего главу, если он мусульманец Если за него дуа делаешь, что Аллах Прости его, иди и То это что у тебя? Признак А из признаков бедачка это что? Другая суха Это для тех, кто внимательно смотрит на хади, на на их основы, Вернись в этом вопросе книги книге Ивана. Иван, это в третьем веке жил, Иван Иннуват, у него целый к тому книгу про Атрида написал то есть смотрите что они там говорят, то есть привел тебе слова, для тех, что ты для тебя че, че, отец шейхал? Кто-то скажет, да, ему куда-то, мы тоже, бесси". вот смотрю, он тебе привел слова, именно куда-то, и, внук, и, внук, и мы будем читать ему слова еще, что он когда дает, его муджаля, да я, венесом, некоторые вещи буду читать, посмотрите, Аллах сказал, Пророк сказал, кто распадвижники сказали, и табель табиинская, вот пять, все. Кочник, кого-то там ничего. Вот он мне вернись и посмотрите, что там стало, В квартире китами Барбагари, там же иман Барбагари, один из санк Джама Посмотрите, что он сказал в своих книгах Он объяснил конкретно объяснение Сидящим Мухалифи Из того, что в наше время появилось многому, у тех, кто не следует путей саатов Физалта Ахни Ази В нашем ряду много, кто в этой основе не следует Матя Ахни Сунна в Джама Фа и когда имам останавливается двумя путями, мы сказали три пути, я вам об этом сказал, то есть когда голова собирается и выбирает, у либо же побеждает, если он каким-то образом силой возьмет, помену валяба, вода, нас или вая в Поэтому тот, кто берет силы власть над людьми, призывает свои присяги. Что значит присяга? Это не значит, что вся страна должна ему руку пожать. Нет. То есть призывать, это имеет в виду, у тебя в сердце должно быть опеда. Что такое убеждение, э, присяга? Это что у тебя в сердце должна появиться обедать, что я обязан подчинить этому человеку. Вот это называется, что присяга? Это сам ты даже И Поэтому пропасываться сказал, тот, кто умрет и нету на его шее черт присяги, он умрет на смерти черт деревии. Видишь? Что такое присяга? Вот если у тебя правитель мусульманин, и ты не имеешь присягу, вот это убеждение, ты умираешь на смерти еще. Джей Великий, как сказал пророк, слава Аллаху алейкум сэр. Это адмида мусульманин. А мы еще раз говорим, о чем мусульманин. Дальше. Поймали варьбы, или же победы. Ифаман варьбы. Вадар Анасар или Абаят Фатаджим. Баякову в Аман. Точно так же, если министра выбрали одного и призывают людей ему подчиниться, что все должны ему подчиниться. И это и это произошло в Ихаме. То есть выбор главу, то есть когда главный избирает главу, или же сивы. То есть вот эти хулапа и рашидин по выбору они были выбрали. И до сегащих дни, то власть берется только силой. Не по выбору. то есть ты обязываешься определенными ахкамами, и шаряты, то есть подчинение Вада Миджаладхуруч, запрет Худжа, хочет словами и делами, должен надо быть его любить своего главу мусульманина, помогать ему. То есть в том числе, как тебе прописал сам Палас, обязал тебе помогать. И это то, чем отличается Мадалья, Мадалья, Мадалья, Мадалья, смотрите, в наше время, очень многие люди в этой основе отошли от харка. То есть спасет и кто многие из тех, кто уделяют внимание, то есть многие из тех, кто говорит, что Майдан Сун и Ваша в этом вопросе окажение была. Слова Шейха, не мои слова, братцы. Смотрите, абрида Ардисуна Джама, надо брать полностью все ее вопросы. Думаю, это привет либай на Не так, что один раздел берешь, другой раздел оставляешь. Лианна на Потому что если вот что-то убрать, что-то не убрать, следуем своим страстям. Хагазиль Аблату в самом даже времени Аблабули Атихатви имам. То есть это раздел которого называется как? Раздел то есть наше убеждение в отношении имам свой исправление. Они сам противоречит, вот то есть халат харимчита, материалом и другим Есть несколько прав Потом, кто захочет перебить, что-то у меня тот же по 46-й странице. Но ну, у вас нет как сервисов? Я внизу выписал. Есть несколько правил, которые хочется вам рассказать. Это 5 правил, то есть в отношении ан ису джима Сейчас мы это увидим на дамилях от Саввак, Са который нам надо придерживать. Перед тем, как я эти правила прочитать, я вот несколько слава Савваку прочитаю насчет того, как они видят, что в их про тех, кто делал хруст. Имама Ахмадий Мухаммад, народ Иоллах. В ее время, мы знаем, появились кумара, которые призывали к куфру в к явному куфру. А это говорит, что Куран – это что? Махлёв. И когда призывали, призывали, не просто призывали к этому, что заставляли и убивали людей, кто этого не говорил. Потому что кто куфр не говорил, его убивали. А. Видите как? И однако имам Ахмад и многие уляма им так не делали, почему то, что они увилили. То есть они это делают и что это от Аллаха Субхана. Потому что не зря к этому были, носили не в сомнении. То есть это им сократило, и вот так фиг. И смотрите, говорит, подсказка Адаму Шарая, и не мутри, и также Аль-Халля Би Сунна. Алхалля, ибну мута, фиттамин аль-улямаху дама рассказывает. Я худжу хаммут, имам Ахмад, хамма личтаваль-пукара. فالبغداطي إلهي الواسط إلهي عبد الله فاستبرز علماء علماء وقيمنا الواسط البغداطي في شكل إمام أحمد إمام أحمد الحمد قال يَاوْلِينَ الْأَمْرَ قَدْ تَفَاقَ مَا وَفَاشَ يَعْمُنَ إِذْهَارَ لَقَوْلِ دِي خَلِقِ الْقُرَانِ تسمت ليك كثيرًا والخليفة تسميك كثيرًا القرآن محلوب فقال ذلك وَلَا نَرْدَ دِي مَرَسِدِي Это не простой народ, не балабы, не кто пришли к имам Ахмаду. Но они знали, что имам Ахмад аль-минку. И мы недовольны его, его управлением, его властью. По Назарову передали. Имам Ахмад больше всех, кто пострадал в этой 5 это нет, начал с ней сходить. Ва каля алиф, или не дарите кудубику. Порицайте своими сердцами. Не убирайте руку из подчинения. То есть подчиняйтесь ему. Ва ля ташу фас мусульмин То есть не изденьте раскол мусульманах, то есть раскол между мусульманами и правителями Ва ля таскифуддинаакум Уадима Не проливайте вашу кровь и кровь мусульман Потому что человек выходит после этого, кровь проливается, так и не так Ва льду и апкибаде Смотрите, что последует за тем, если вы видите кровь ваше имам Избил, терпите Хатта есть тари Пока не берет время, чтобы была мечтила отдохнет и будем отдохнем от нечистительств. то есть сказали, ляй сахада я, я не Это неправильно, то есть перестать ему подчиняться. Это не соответствует тому, на чем вы аль смотрите. Смотрите, иман Салахи никак не в наше време. Также имам Бар-Бахаев говорит в книге Сунна Если видишь человека, который делает два против Султана, значит он че попустит в себе из Если ты человек, который дел дуа со Султана, чтоб Аллахи станут? Салахи Сунна иншааллах так, значит он что писать в судах куда ли был уйя Табирин говорит ля уха ли да'вату ма илля если бы у меня было два я только бисултану его посвятил а, правительство фейзбешник, да? куда ли был уйя Табирин да? Также пришло от Иблю Умара, ради Аль-Хаджи и на асхабе Расуллина, хаджащий, донулся хадхатов, злалим, убивал сподвижников, пророка Слава Сан, разрушил карм, беспределом занимался. Даже некоторые из ульяма сказали, что он как, но их единогласного мнения не было. Вот так. Ульяма сказали, что он как, в его время. Ахабов тавея. Ля гназия ульнаху. Илька Акулай Дамады, и сподвижники, в основном, кто выступил против хаджащих, тавея, сподвижники не выступили. Продолжали ему подчиняться. Ты моя помогал, мои камеры и мат. Сахаду исмаляну, тот же спидок и приглаха де. Показали голландский замахил, так же многих сабинов, как Саид ибн Мусай, Хасман Басри, Ибну Саид, Ибрагима, тайми, Гуаджбаму, неподобный им, это Кибару, Кибару вот эти вот Саид ибн Мусаид, Хасман Басри, Мухаммад Ибн Ибрагим, тайми, это самый большой Все не подчиняются, не несмотря на тот дисплейзор, который делал Хаджжа, молчали и начинали говорить. Как же Бану Аббас? Когда были у тебя Бану Умайя, после и пока они пришли Абласит и захватили власть. Бану Аббас сделали переворот и захватили власть. Силы взяли власть. И сказали на мулахе для мусульмана, то есть мечом взяли власть. وقد خالف كثيرا وجمل كثيرا من بني مايو ومرائهم Все спрятались. И многих убили из бану майо бану майо это спаситы وقتل قبل في يوم 181 من بني مايو كشفوا رسميсть بني это правитель исламского государства Бану Адаш что сделали перевороты всем, кто ее убивали. У Абада Аль-Фаршу Аль-Аджуси всегда же, вот этот сафтах я думаю, что это делал. 80 человек убил Зван-Умай, то есть Визеля и так далее, положил в трупы, постелил ковер, вважаясь Аль-Хаджуси, <толкнуть> сидел на их трупы и сидел в пекущей пить. беспредел какой? Несмотря на это все, главная Абада Аташ, что сделали перевороты всем, кто его убивали. Имам Имам Малик, Игнаанс, Малик, тип мазаж, знаеш, иван Зубри, Ахан, вот идвам му с това, идвам Шираба, Зубри, те не умоумили да приходиш. не аима цвет, масабот. Афай, идуа, идуа, идуа, идуа, идуа, идуа, идуа, идуа, идуа, идуа, идуа, идуа, идуа, идуа, идуа, идуа, идуа, идуа, а трусы давали, наши люди, Ибн База, базуюсь, трусы как они так, трусы давали всем. Также говорит после них, был Има Махаммад, Мухаммад ибн Исмаида аль Бухай, Мухаммад ибн Идрис, Ахмад ибн Илхис, Ахмад ибн Рахмия, и также Вафа Акхас именно говорит, что Вафа Андаливида, Палезон Ванинкаус, это их было то, что и потенциальное ливище, то есть потенциальное ливище, если Вода уже мало этого, они еще призывали к этому. Вандахали измучили, то есть эти хан делали. В на Аманкути, не будет жить тот, чтобы убить Ахмад Ибну Насадкуза, его убили. Его даже как не убили, Богу повесили в Бандаде, тело повесили в купе. Поля Йоаля жили на назад, я думаю, ни от кого из Хибаруля, мамы не знаем, чтобы они перестали починяться. Поля раху убежали, никто не читал, что можно выходить против них. Ни слова, не называли. Это у тебя что? Надо записать на аргумент